Николай Свечин. Узел. Пролог. Вечером 3 сентября 1907 года Лыков и Азвистопола вышли из пригородного поезда на платформе Чесменская. Московско-Курской железной дороги. Дачный сезон заканчивался, пассажиров почти не было. Сыщики направлялись к концу Дебаркадера, когда их перехватил унтерофицер жандармской железнодорожной полиции. — Здравствуйте, господа. Куда путь держим? Готов подсказать, ежели что надо. Э, — Ничего не надо, мы сами. — попытался отмахнуться Сергей. Но жандар не уходил. Он пристально смотрел на путников, потом спросил. — Вы чего здесь забыли? «Я баловства не допущу!» Лыкову пришлось вынуть полицейский билет. Увидев чин и должность, служивый взял под козырек. «Мы ищем одного мазурика», — В полголоса объяснил коллежский советник. «Есть сведения, что он может прятаться у смотрителя переезда Затулкина. А что про него скажешь?» «Очень даже запросто», — ответил жандарм. «Дурного поведения человек!» «Вас проводить? А еще поезда сегодня будут? А через час последний!» — Тогда останься здесь, кто-то должен нести охрану. — Мы правильно идем? Назад около версты? — Так точно, ваше высокоблагородие. Будка Затулкина у пересечения с Перервинским трактом. Поменье версты, там еще фонарь горит. Сыщики спустились на путь и зашагали по шпалам обратно к Москве. Было темно, со стороны сукино, болота несло тины и чем-то еще. — Дерьмом откуда-то попахивает, — сказал Азвистополо, принюхавшись. Вдоль Перервинского шоссе идет главная труба городской канализации, — пояснил помощник Улыков. — Куда идет? — не понял Сергей. — В поля Оршения. А, -а, -а, а Некоторое время они шли молча, пока их не нагнал поезд. Сыщики отошли в сторону. Поезд медленно тянулся мимо них и вдруг остановился. Лязгнула дверь товарного вагона, высунулся невидимый в темноте человек. — Принимай, не христи! — Что-то тяжелое вылетело наружу, чуть не зацепив титулярного советника. Паровоз рыкнул и тронулся с места. Когда последний вагон прополз мимо сыщиков, хвостовой кондуктор с него крикнул. «У, «Что все это значит?» — спросил Азвестопола у шефа, когда огни поезда удалились. «Пойдем-ка отсюда, пока нас не поймали», — вместо ответа сказал тот. Но уйти они не успели. Из темноты появилась полдюжины фигур. Мужики обступили сыщиков, и главный спросил. — Вы что тут делаете, дурни еловые? — Да мимо шли, — ответил Лыков. — Нельзя, что ли? — Нельзя, — ответил атаман со злостью. — Считай, что пришли уже, амба! Наступила зловещая тишина. Бандиты сделали шаг вперед, но тут заговорил Алексей Николаевич. «Ты кого стращаешь, сунок? На черталом хочешь облапиться? Пупок сначала зашей!» «Облапиться на черталом, схватиться насмерть!» Главный, услышав знакомые слова, сделал остальным знак «Погоди». Всмотрелся в Лыкова и спросил «Ты кто?» Тот небрежно бросил «Своя своих не познавшие, дубинородные! Сюда смотри!» Он нагнулся, взялся за железнодорожный костыль, покряхтел и рывком выдернул его из шпалы. — А теперь брысь! — бандиты мигом расступились, и сыщики продолжили путь. — Так что это было? — вернулся к своему вопросу титулярный советник, когда они удалились шагов на сто. — Сбросили кипу хлопка, а эти ребята его сейчас подберут, — пояснил шеф. — Кипа — это такая шапка у евреев. — а еще спрессованная хлопковая масса. Я в Ташкенте видел, как его пакуют. — Едва она меня не задавила, — хмыкнул Сергей. Тот — То-то бы посмеялись. — Тихо. Видишь свет от фонаря? Это переезд. Сыщики спустились с насыпи. Скоро они оказались возле будки смотрителя. В окне горел свет, но занавеска была плотно задернута. — Постучать и вызвать? — предложил Грек. — И кем назовешься? — Почтальоном с телеграммой. — язвительно спросил коллежский советник. А дорогу спросить? И думал, в Никола угрешский монастырь, правильно, али как? Хм, ну попробуй. А я спрячусь. Так они и сделали. Коллежский советник вынул Браунинг, поставил на боевой взвод и убрался за угол. А титулярный постучал в окно и запречитал гнусаво. ⁇ Дяденька, дяденька! Занавеска отдернулась и показалось хмурое лицо смотрителя. Что еще тут зарыло?» «А они то ли водицы? Пересохло очень на утробе. А до греши еще и тить, да и тить. Из речки попьешь, пошел прочь!» «Спасибо на добром слове, раб Божий!» Помощник прибежал к шефу и сказал. «Видел на столе два стакана. Значит, камоха там. Он-то и нужен был сыщикам». Известный налетчик Флегонт Тюхтяев по кличке Камоха подозревался в убийстве станового пристава Дмитриевского уезда Вентергальтера. Уездная полиция не сумела найти преступника. Сыскная полиция градоначальства попробовала, но тоже не нашла. Губернатор, флегель-адъютант Жумковский, обратился за помощью в МВД. Столыпин приказал из-под земли достать убийцу. «Что делать будем?» Возбужденным голосом спросил Азвестопола. Вы постойте здесь, а я сбегаю с жандармом. Втроем веселее. А они как раз пойдут на прорыв. Если один полезет в дверь, а второй в окно, я не услежу. Ты вот что. Но их спор был неожиданно прерван. Видимо, появление ночного прохожего насторожило Камоху, и он решил осмотреться. Стукнул ставень, кто-то высунулся наружу, увидел сыщиков и без раздумий открыл огонь. Те едва успели отскочить в темноту и укрыться. Далее случилось то, чего и боялся Лыков. Один из преступников распахнул дверь и начал высматривать полицейских, а второй с противоположной стороны дома попытался выбраться в окно. Питерцы выстрелами тут же загнали их обратно. Бандиты озадачились и стали совещаться. Сыщики тоже. Лыков крикнул. — Эй, Затулкин, ты-то куда полез, дурак? Камохи виселица светит. «Я его понимаю, охота. А ты, вооруженное сопротивление полиции, тоже в петлю захотел? Сдавайся!» Бандиты переговорили, и сторож подозрительно быстро ответил. «Сдаюсь! Не стреляйте!» «Кинь пушку в окно и выходи с поднятыми руками!» Затулкин выбросил револьвер. «Приготовься, это ловушка», — предупредил помощник Лыков. Комоха всегда ходит с двумя ногами. Он отдаст второй напарнику». Так и оказалось. Сторож вышел наружу, сделал три шага и выхватил оружие. Но больше ничего не успел. Лыков продырявил ему плечо. Следом за ним в дверь вылетел Тюхтяев, пальнул раз другой и упал со стоном на землю. А Звистопола прострелил ему ногу. Минуту спустя Алексей Николаевич перетягивал налетчику ляшку его же ремнем и ругал помощника. — Сколько раз говорил, чтоб не в ногу! Теперь с ним хлопот полонарод! иначе помрет от потери крови. Вот смотри, как я, в плечо и чисто. — Да уж, после Ростова нам до пенсии всех живьем брать придется, — винился тот. Перевязав арестованных, полицейские зашли в сторожку. — Ого! — поразил Солыков. — Богато нынче живут смотрители переездов. Вся будка оказалась заставлена коробками с папиросами. Среди них были и дорогие сорта. — Это все железная дорога здохнул корежский советник. — То тебя чуть кипо и хлопка не убило, теперь вот табак. Когда только это прекратится? Куда смотрит московская соскная? А звестопола, курящий по пачке в день, молча набивал себе карманы. — Эй, слуга закона, беги на шоссе, тут до городских боин две с половиной версты. С ворованным табаком быстро домчишь. Пусть пришлют доктор или хотя бы фельдшера, а я их покараулю. За окном требовательно загудел паровоз. Проехал очередной состав. Из него опять что-то выбросили. — Сходи, погляди, что там. Грек подскочил, наклонился над коробкой. — Ого! Чур мое! Спрячьте это от обыск, Алексей Николаевич! Хоть в кусты, а я утром потихонечку заберу. — Да что в коробке! — Папиросы Грация. Фабрики Богданова. Высший сорт.